Война Фантом Дарриса возник перед Комаровым неожиданно, но что самое интересное, наполовину Их новому союзнику словно было не до формальности, и он решил не размениваться на создание своего полного образа А лишь просунул в киберпространство голосу и при голову и приказал Срочно в тронный зал Что стряслось, удивленно спросил Саша, в планы которого аудиенция у новоиспеченного монарха не входила но образ дариса растворился в воздухе так же стремительно, как возник. Косвенно на вопрос Комарова ответил протяжный звук, возвестивший о перегрузке внешних цепей государственного компьютера. По утверждению командира третьего из батальонов сформи сформированного Сашей полка, того самого контрразведчика, которому в ресторане он сломал нос, такая музыка могла звучать лишь в одном единственном случае. Если главная машина Танэ подвергнется нападению внешнего врага. Комаров отбросил сомнения и пулей помчался по коридорам в сторону основного зала. Там уже собрались все более-менее значимые персоны, включая Игоря и офицеров нового отряда. — Господин полковник! — крикнул монарх Дарис. — Как только Комаров появился в дверях, прошу вас подойти ко мне. Саша про себя удивился, насколько быстро в местной табели о рангах проникли земные понятия но отказываться от звания не стал. В конце концов, он командовал именно полком, к тому же отдельным. Должность по меркам советской армии была даже генеральская. Правда, одновременно он оставался во главе первого батальона. Так теперь именовался отряд дворцовой охраны. Но при остром дефиците толковых кадров такие совмещения были неизбежны. Батальон номер два, сформированный из наименее ожиревших полицейских, получил в своё распоряжение голиков. «Началось?» – спокойно спросил Комаров, приблизившись к монарху. «Наш государственный компьютер вступил в бой с главным блоком машины семилара, мрачно ответил Дарис. «Мы не успели снова подключить свою фортуну». «Да и чёрт с ней!» – Саша пожал плечами. «Что вы так убиваетесь?» «Пусть Император побеждает на здоровье. Я вообще советую вырубить связь между главными машинами и объявить Симилару блокаду. С кем тогда будет драться его суперкомпьютер? Сам с собой?» «Это невозможно», — возразил начальник контрразведки. «Степень интеграции информационных полей всех государств такова, что ни о каком отключении не может быть и речи. Вы предлагаете разрушить саму основу сложившегося миропорядка». «А вы предлагаете состроить печальные мины и покинуть дворец?» – невозмутимо спросил Комаров. «Как вы не понимаете, компьютеры не спрашивают, чего мы хотим. Они решают возникающие задачи и предлагают нам единственно возможные ответы. Если наша машина проиграет, вся власть над Таной перейдет к Империи автоматически. Слышите? Автоматически!» Начальник охранки перешел на крик. «Принесите генералу стакан воды», — по-прежнему спокойно приказал Саша одному из младших офицеров своего батальона. «У вас есть другое решение проблемы?» — с надеждой спросил у Комарова дарис «Конечно», — ответил землянин. «Простое и надежное. Отключить связь с машиной Симилара, а заодно и внешних островов. Это шаг номер один». «Это невозможно!» — попытался возродить еще один из придворных, но Саша одарил его таким взглядом что вельможа тотчас замолчал и отступил под прикрытие широкоплечих офицеров дворцовой охраны. «Шаг номер два. Объявить на континенте всеобщую мобилизацию», продолжил полковник Комаров. «Ну и, конечно, вскрыть все консервы». Он рассмеялся над своей солдатской шуткой, но его никто не поддержал. «Зачем?» — наконец решился спросить какой-то из взводных. «Да я не завтракал еще», продолжил загадочно шутить Саша. «Что вы тупые-то такие?» От страха совсем чувство юмора потеряли? Надо снять с консервации все боевые корабли, установить на воздушные и космические аппараты дополнительное штурмовое вооружение, отпереть арсеналы и поставить в строй как можно больше народу. Теперь дошло? Теперь дошло, согласился офицер и выжидающий взглянул на монарха. Дарис молчал недолго. Было видно, что сам он придумать такой чудовищный план не смог бы никогда слишком сложным и выходящим за рамки абсолютно всех устоявшихся норм, были предложения землянина. В то же время монарху ужасно не хотелось терять свой трон. То, что предлагал Комаров, было самым настоящим преступлением против человечества. Но Дарис прекрасно понимал, что выиграв такую кампанию, он обретет власть над всей авестой, а отказавшись, сгинет на какой-нибудь далеком острове под толстым слоем тоски и забвения. Вариант провала кампании он даже не рассматривал. В реальной войне преимущество было явно на его стороне. Наконец монарх поднял на подданных взгляд, полный невыразимой мухи и тихо сказал «Да будет так». Комаров с Голиковым радостно присвистнули и ударили друг друга по рукам. Все остальные посмотрели на землян, как на сумасшедших. Воевать реальным оружием а авистийцы боялись до чертиков.